Джальма не закончил фразу и снова впал в задумчивость, устремив к потолку томные полузакрытые глаза и очнулся только через несколько минут. А, «Ну, расскажи мне что-нибудь». А, «А о чем велите говорить, принц?» «О чем хочешь? Меня преследует одна мысль. Я хочу развеяться. Расскажи мне что-нибудь». Принц, мне кажется, я угадываю вашу мысль. Вряд ли вы мечтаете А женщина Парижа. Молчи, раб. Джальма дернулся, словно слуга прикоснулся к его незажившей ране. Спустя еще несколько минут Джальма заговорил нетерпеливым тоном, отбросив кальян и закрыв глаза руками. Все же твои слова лучше, чем молчание. Да будут прокляты мои мысли. Да будет проклят мой ум, вызывающий эти видения. Но зачем избегать этих мыслей, принц? Вам 19 лет. Вся ваша юность прошла среди войн. Вы до сих пор целомодренный, как Гавриэль. Тот молодой христианский священник, который был... Нашим спутникам. Я не хочу показаться цивилизованным европейцам одним из тех варваров, какими они нас считают. Вот почему я горжусь своим целомудрием. Я вас не понимаю, принц. Я полюблю, может быть, женщину такую же чистую, какой была моя мать, когда отец избрал ее. А чтобы требовать чистоты от женщины, нужно и самому быть целомудренным. Чему ты смеешься, раб? У этих цивилизованных, как вы их называете, принц, человек, который вступит в брак невинным, будет изранен насмешками. Ты лжешь, раб. Он будет смешон только в том случае, если женится не на чистой, целомудренной девушке. Ну, в таком случае, принц... Он был бы уже наповал убит издевательствами. Он был бы тогда безжалостно в вдвойне. Ты лжешь, ты лжешь. Или, если это правда, кто тебе это сказал? Я видел французских женщин в Пантишерии и на островах. Кроме того, я многое узнал в дороге. Пока вы беседовали со священником, я говорил с одним молодым офицером. Так что же... Цивилизованные люди, так же, как и наши султаны в своих гаремах, требуют от женщин целомудрия, хотя не имеют его сами. Но чем меньше они на него имеют прав, тем строже они его требуют от женщин. Требовать того, чего не даешь сам, это значит поступать, как господин с рабом. Но по какому же праву здесь так поступают? По праву того... Кто создает это право? А что же делают женщины? Они мешают женикам попадать в смешное положение при женитьбе. А когда женщина изменяет, ее здесь убивают? Не совсем как у нас, но убивают. Если ее застанут на месте преступления для общества, она убита. Раз они такие же деспоты, как и мы то почему же они не запирают своих женщин, чтобы заставить их соблюдать верность, которую не соблюдают сами? Потому что они цивилизованные. В отличие от варваров. Цивилизованные варвары? Это очень печально, если ты говоришь правду. Да, да, меня огорчают твои слова, раб. Две капли небесной расы, сливающиеся вместе в чаше цветка. Вот чем являются два любящих сердца, слившихся в девственной чистой любви. Два огненных луча, соединяющихся в неугасимое пламя. Вот что значит жгучие долгие ласки любовников, соединившихся браком.